Глава 24 В безлюдном месте. И вот перед ним стоит джентри, и в глазах у него пылает образ, и он протягивает ему сетку тродов под безжалостным сиянием голых лампочек. И говорит он слику, почему все должно быть так, а не иначе почему Слик должен надеть строды и напрямую подключиться к тому, что серая хреновина вводит в мозг неподвижного тела на носилках, чтобы это ни было. Слик покачал головой, вспоминая, как набрел на собачью пустошь. А Джентри, приняв этот жест за отказ, стал говорить еще быстрее. Джентри говорил, что Слик вроде бы как отключится, но совсем ненадолго, ну, может, на несколько секунд пока он, джентри, не зафиксирует информацию и не выстроит общий контур макроформа. «Ведь Слик не знает, как это сделать», — продолжал ковбой, «иначе бы он, джентри, подключился сам. Да и не нужна ему информация из этого мега-биочипа. Ему нужно только общее представление, ведь именно оно может привести его к образу, к той главной цели, за которой он гонялся столь долго». А Слик вспоминал, как пересек пустошь пешком. Он тогда боялся, что в любой момент может вернуться синдром Корсакова, и он забудет, где находится, и напьется канцерогенной воды из гнилой красной лужи, которых так много было на ржавой равнине. А в них плавают красная пена и раскинувшие крылья мертвые птицы. Дальнобойщик из теннеси посоветовал ему идти от трассы на запад. Через час, мол, будет вшивенькое двухполосное шоссе, где можно застопить машину до Кливланда. Но Слику казалось, что прошло куда больше часа, к тому же он не знал точно, в какой стороне запад. И вообще это место все сильнее его пугало, как будто здесь проходил какой-нибудь великан, наступил на воспаленный валдырь, свалки, расплющил его, а шрам так и остался. Однажды Слик увидел кого-то вдали, на невысокой куче металлолома, и помахал. Фигура исчезла. Но Слик зашагал туда, уже не сторонясь луж, а хлюпая прямо по ним. И когда добрался до места, увидел, что это всего лишь бескрылый остов самолета, наполовину погребенный под ржавыми консервными банками. Он побрел вверх, по тропинке из расплющенных банок, до квадратного отверстия, некогда бывшего аварийным выходом. Засунул голову внутрь, и на него уставились сотни маленьких головок, свисавших с вогнутого свода. Слик будто прирос к месту. Прищурился, давая глазам привыкнуть к внезапной полутьме. Пока увиденное не начало приобретать некий смысл. Розовые головки были оторваны от пластмассовых кукол. Их нейлоновые волосы кто-то связал в хвосты на макушке, а хвосты влепил в толстый слой черного дегтя, которым был вымазан потолок, и головы свисали, как спелые фрукты. Кроме них, до нескольких полос грязного зеленого пенопласта в салоне ничего не было. Слик точно знал, ему не хочется здесь задерживаться, чтобы выяснить, кто тут живет. Тогда он отправился на юг и случайно наткнулся на фабрику. «У меня никогда не будет второго такого шанса», — говорил джентри. Слик смотрел в напряженное осунувшееся лицо, в расширенные от отчаяния глаза. «Я никогда его не увижу». Слик вспомнил, как джентри ударил его И как он слик посмотрел на гаечный ключ, который держал в руке и почувствовал черю была не права насчетёт их обоих. Тут было нечто иное. он только не знал как это назвать. Левой рукой слик вырвал у джентри троды, а правой сильно толкнул его в грудь: Заткнись, заткнись, черт тебя подери.женнтри отлетел на край стального стола. Тихонько чертыхаясь, Слик неловко натянул изящную сетку контактных дерматродов на лоб и виски. Подключился. Под подошвами скрипнул гравий. Открыл глаза. Посмотрел себе под ноги. Посыпанная гравием дорожка при утреннем свете казалась ровной и очень чистой, гораздо чище собачьей пустоши. Взглянул вперед и увидел, что она делает плавный поворот, а за зелеными раскидистыми деревьями скат черепичной крыши. Дом. Огромный. Почти в половину фабрики. Неподалеку в высокой мокрой траве стояли статуи. Отлитые из чугуна олень и мужской торс, вытесанные из белого камня. Ни рук, ни ног, ни головы. Пели птицы. Это был единственный звук. Слик двинулся к серому дому. Ничего другого ему, похоже, не оставалось. В конце дороги за домом виднелись постройки поменьше и широкое плоское поле травы, где трепетали на ветру планеры. «Сказка», — подумал он, поднимая взгляд на широкий каменный выступ над входом в усадьбу, на розетке оконных витражей. «Как в кино, которое он видел однажды в детстве». Неужели действительно есть на свете люди, которые живут в таких вот домах? Никакой это не дом, напомнил он самому себе, только лишь стим-реальность. «Джентри», — сказал он вслух, — «давай-ка вытаскивай меня отсюда, ладно?» Слик принялся рассматривать свои руки. Шрамы, въевшаяся смазка, черные полумесяцы грязи под обломанными ногтями. Машинное масло рассмягчало ногти, и они легко ломались. Он начинал уже чувствовать себя полным идиотом, стоя здесь посреди дороги. А ведь, возможно, кто-то наблюдает за ним из дома. Блин. Выплюнул он и свернул на вымощенную плиткой дорожку к дому, подсознательно перейдя на развязный широкий шаг и выпить в грудь, чему научился в бытность свою в блюз блюздиаконах. В центре двери была прикреплена какая-то странная штука. Маленькая изящная кисть держала в вытянутых пальцах сферу размером с бильярдный шар. Все отлито из чугуна. Крепится на шарнирах, так чтобы можно было взяться за кисть и опустить шар вниз. Повернул, ударил. Дважды. Потом еще пару раз. Ничего дверная ручка была латунной цветочный орнамент на ней до того стёрся что стал почти неразличим повернулась она легко слик толкнул дверь и невольно прищурился от бьющего в глаза богатства красок и интерьера плоскости темного полированного дерева квадраты черного и белого мрамора ковры с тысячю мягких оттенков светящиеся как церковные витражи начищенное серебро зеркала Он хмыкнул. Взгляд притягивала то одна, то другая мелочь. Столько вещей, предметов, названий которым он не знал. «Ищешь кого-нибудь, приятель?» Перед огромным камином стоял мужчина. На нем были узкие черные джинсы и белая футболка. Ноги его были босы, и в правой руке он держал толстый, расширяющийся к низу бокал с чем-то крепким. Слик обалдело уставился на незнакомца. Блин, выдавил Слик. Ты это он. Мужчина поболтал коричневую жидкость в стакане и сделал глоток. Я ожидал, что Африка со временем выкинет что-то подобное, сказал он. Но почему-то, дружок, ты не похож на ребят в его стиле. Ты граф «Ага, граф», — отозвался он. «А ты, черт побери, кто?» «Слик. Слик Генри». Граф рассмеялся. «Хочешь коньяку, Слик Генри?» Он указал стаканом на стойку из полированного дерева, где выстроились в ряд причудливые бутылки. У каждой свисал на цепочке с горлышка серебристый ярлычок. Слик покачал головой. Мужчина пожал плечами. «С него все равно не забалдеешь. Прости, что я это говорю, но выглядишь ты погано, Слик. Я так понимаю, что ты не из команды малыша Африки. А если нет, то что все-таки ты тут делаешь?» «Меня послал джентри». «Какой еще джентри?» «Ты ведь парень на носилках, так?» Парень на носилках — это я. Где конкретно в данную минуту эти носилки, Слик? У Джентри. Где это? На фабрике. А это где? На собачьей пустоши. И как же я там очутился на этой пустоши, где бы она ни была? Это малыш Африка тебя привез. Привез? с девушкой по имени Черри. Понимаешь, я у него в долгу. Так он попросил, чтобы я приютил тебя на время. Тебя и Черри. Она ухаживает за тобой. Ты назвал меня графом, Слик. Черри сказала, что так тебя однажды назвал, малыш. Скажи-ка мне, Слик, не выглядел ли малыш, когда он меня привез встревоженным? Черри думала, что он был до смерти напуган там, в Кливленде. Уверен, что был. Кто этот джентри? Твой друг? Фабрика принадлежит ему. и Я тоже там живу. Этот джентри... Он ковбой? А, Слик? Компьютерный жокей? Я хочу сказать, что если ты здесь, он должен рубить в технике, так? Теперь пришла очередь Слика пожать плечами. Джентри, ну, он вроде художника. У него полно всяких теорий. Вообще-то это трудно объяснить. Он присобачил переходники к той штуковине на носилках. Ну, кто и куда ты подключен. Сначала он попытался вывести изображение на проекционный стол, но там оказалась только эта дурацкая обезьяна. Что-то вроде тени. Поэтому он уговорил меня... Господи. Впрочем, неважно. Эта фабрика, о которой ты говорил, она где-то в глухомане? Сравнительно малодоступна? Слик кивнул. А Черри, она что-то вроде нанятой медсестры? «Да», — сказала у нее диплом медтеха. «И никто еще не приходил меня искать?» «Нет». «Это хорошо, Слик, потому что если кто-то придет, кто-нибудь кроме этого крысеныша, прошу прощения, нашего общего друга, малыша Африки, то у вас, ребята, могут быть серьезные неприятности». «Да ну». «Вот тебе и да ну». «Выслушай меня, идет?» «И будь добр, запомнить, что я тебе скажу. Если к вам на эту вашу фабрику заявится какая-нибудь компания, единственная ваша надежда — подключить меня к матрице. Ты понял?» «А как ты стал графом?» «Я имею в виду, что это значит?» «Бобби. Меня зовут Бобби. Граф, а может, правильнее было бы «счет»?» Прерывание на ноль, знаешь? Впрочем, неважно. И то, и другое было когда-то моим прозвищем, вот и все. Ну что, запомнил, что я тебе сказал? Слик снова кивнул. Хорошо. Бобби поставил стакан на деревяшку с чудными бутылками. Слышишь? Спросил он. За открытой дверью по гравию прошуршали шины. Знаешь, кто это, Слик? Это... «Анджела Митчелл!» Слик повернулся. Бобби граф или счет смотрел в окно на подъездную дорожку. «Энджи Митчелл? Стим-звезда? Она тоже здесь?» «Как сказать, Слик? Как сказать?» Слик увидел, как мимо прокатил черный автомобиль. «Эй!» — начал было он. Граф, то есть Бобби, что спокойно, сказал джентри, просто посиди, спокойно, спокойно.